Дэн Симмонс Мерзость Эту книгу я с глубоким уважением посвящаю памяти Джейкоба Джейка Уильяма Перри. 2 апреля 1902, 28 мая 1992 года. Вступление. Случаются великие дела, когда сходятся вместе горы и люди. Я познакомился с Джейком Перри летом 1991 года. Меня давно интересовали исследования и исследователи Антарктики. На самом деле еще с года геофизики 1957-1958, когда США основали там первые постоянные базы, что поразило мое воображение в то время десятилетнего мальчишки. И где-то в 1990 году у меня возникло смутное ощущение, что можно написать роман, действие которого разворачивается в Антарктике. Прошло еще 15 лет, прежде чем я действительно написал и опубликовал книгу, об обреченной на неудачу арктической, не антарктической экспедиции, вышедший в 2007-м роман «Террор». Но летом 1991-го мне нужно было представить издателю серию из трех книг. Меня интересовала именно Антарктика, а не экспедиции на Северный полюс, которые оставляли меня равнодушным, но о которых в конечном итоге я написал книгу. И этот интерес подпитывался многими годами чтения о приключениях Эрнеста Шеклтона, Роберта Фолкона Скотта, Эпсли и Черри Гаррарда и других героев и мучеников Антарктики. Тогда, летом 1991-го, Подруга моей жены рассказала, что знакома с настоящим исследователем Антарктики. Этот старик, он переселился в город Дельта, на западном склоне Колорадо, в специальный дом для пожилых людей, где им обеспечивают уход. В 1930-х участвовал в американских антарктических экспедициях под командованием контр-адмирала Ричарда Берда. По крайней мере, карн сказал что так говорила ей Мэри. «Лично я подозревал болезнь Альцгеймера». Ложь, стремление рассказывать байки, либо все вместе. Однако, по словам Мэри, 89-летний джентльмен по имени Джейкоб Перри действительно участвовал в американской антарктической экспедиции 1934 года. Это была опасная экспедиция, во время которой адмирал берт всегда жаждавший личной славы, провел пять зимних месяцев в одиночестве в ледяной пещере на современной метеорологической станции где едва не погиб, отравившись окисью углерода от кухонной плиты вследствие плохой вентиляции. Берд написал чрезвычайно успешную книгу об этой зимовке, естественно названную «Один». Судя по тому, что Мэри сказала моей жене Карен, Престарелый Джейкоб Перри был одним из четырех человек, которые в полной темноте преодолели сотни миль по Антарктике через ледяные бури полярной зимы 1934 года, чтобы спасти адмирала Берда. Потом всей группе пришлось ждать до октября, и после наступления полярного лета их самих спасли. «Похоже, он сможет снабдить тебя информацией о Южном полюсе», — сказала Карен. «Ты можешь написать целую книгу об этом мистере Перри. «Может, он тот самый адмирал Перри, который первым добрался до Северного полюса?» «Он Перри», — сказал я. «Перри из Антарктики, а не контр-адмирал Роберт пири который, как принято считать, в 1909 году первым добрался до Северного полюса». «И почему нет?» — спросила карн «Все возможно». «Ну, во-первых, у них разные фамилии», — ответил я немного раздраженным тоном, поскольку не люблю, когда меня подталкивают к действию. Меня всегда раздражает, когда мне указывают, о чем мне писать. Я по слогам произнес фамилии адмирала Пири и старого мистера Перри из Дельты, о котором говорила Мэри. Кроме того, прибавил я, теперь контр-адмиралу Пири было бы больше 130 лет. «Ладно, ладно». Карен подняла руки жестом, выработанным за десятилетия брака. Сигнал, который теоретически удерживает обе стороны от кровожадности. Я ошиблась. Но этот мистер Перри все же может рассказать что-то интересное. И, кроме того, перебил я, проявляя неуступчивость. Адмирал Перри умер в 1920-м. Да, но этот Джейкоб Перри пока еще живет в Дельте, сказала Карен. Пока. Пока? Ты имеешь в виду его возраст? Для меня всякий старик в возрасте 89 или 90 лет попадает в категорию «пока живых». «Чёрт возьми, в девяносто первом я считал, что любой человек старше шестидесяти долго не протянет. Признаюсь, что теперь, в две тысячи одиннадцатом, когда пишу это предисловие, мне исполнилось шестьдесят три». «Нет, дело не только в возрасте», — ответила Карен. «В письме Мэри также упоминала о раке. По всей видимости, Перри ещё жив, но...» Когда вошла карн я сидел за компьютером, обдумывая идеи для своих книг, печатал варианты заглавий, но теперь выключил компьютер. «Мэри действительно говорит, что он был с Бердом в Антарктике в 34-м?» — спросил я. «Действительно?» — подтвердила карн «Я знал что ты заинтересуешься им». Моя жена каким-то образом умудряется не выглядеть самодовольной, даже когда права. «Тебе будет полезно на несколько дней выйти из кабинета. Это займёт пять или шесть дней, даже если ехать до самого Гранд Джанкшн. В Дельте можешь переночевать у Гая и Мэри». Я покачал головой. «Возьму Миату. Свернулся 1.70, проеду Карбондейл, а затем вверх и через перевал Макклюр». «А Миата преодолеет Макклюр?» mazda Миата mx 5 Двухместный родстер японского автопроизводителя mazda «Посмотришь», — ответил я, размышляя, какую одежду положить в дорожную сумку для двухдневного путешествия. Предположительно, я поговорю с мистером Перри утром второго дня, а затем поеду домой. У меня есть небольшая сумка «Норд Фейс», прекрасно подходящая для крошечного багажника «Миаты». Я напомнил себе, что нужно не забыть фотоаппарат. В те времена я еще не перешел на цифровую технику, по крайней мере в том, что касается фотографии. Таким образом, благодаря желанию прокатиться в горах на новенькой «Мазда Миата» 1991 года выпуска, я познакомился с мистером Джейкобом Перри. Население города Дельта, штат Колорадо, составляет шесть тысяч человек. Попав туда дорогой, которой приехал я съехав на юг с 1.70 у Гленвуд-Спрингс, затем повернув на шоссе 65 у Карбондейла, а затем по узкой двухполосной дороге через высокие перевалы мимо затерянных в горах поселков Марбл и Паония, можно убедиться, что маленький городок действительно окружен горами. Дельта расположен в широкой речной долине к югу от Гранд-Месса, которую местные жители называют одной из самых больших в мире гор с плоской вершиной. Заведение, где в Дельте жил Джейк Перри, было не похоже на дом престарелых, и уж тем более на дом, где услуги сиделки были доступны 24 часа в сутки. С помощью нескольких федеральных грантов мэри отремонтировала некогда роскошный, но теперь обветшавший отель и соединила с соседним складом. Результат выглядел скорее как четырехзвездочный отель, скажем, 1900 года, чем как дом для проживания с уходом я обнаружил, что у Джейкоба Перри своя комната на четвертом этаже. Во время ремонта Мэри установила лифты. После того, как Мэри представила нас друг другу и еще раз объяснила, почему я хочу с ним поговорить, Дэн — писатель, работающий над книгой, действие которой происходит на Северном полюсе. И он слышал о Джейке, сказала она. «Мистер Перри пригласил меня войти». Комната и ее обитатель... Похоже, подходили друг к другу. Я удивился огромным размером помещения. Аккуратно заправленная двуспальная кровать у одного из трех окон, смотревших на горы и плоскую вершину Гранд-Месса на севере, поверх крыш более низких зданий в центре города. Книжные шкафы высотой от пола до потолка были заполнены книгами в твердых обложках. Я обратил внимание, что многие из них о горных вершинах мира и сувенирами. Среди последних были бухты старинной альпинистской веревки, очки из Крукса, которые носили исследователи Антарктики, потертый кожный мотоциклетный шлем, древний фотоаппарат «Кодек» и старый ледоруб с деревянной ручкой, гораздо длиннее, чем у современных ледорубов. Что касается самого Джейкоба Перри, я не мог поверить, что этому человеку восемьдесят девять лет. Возраст и земное притяжение сделали свое дело. Позвоночник согнулся и сжался, сделав перья ниже на один или два дюйма. Однако в старике еще осталось шесть футов роста. На нем была джинсовая рубашка с короткими рукавами, и я видел опавшие бицепсы. Но мышцы по-прежнему оставались рельефными, особенно внушительными выглядели предплечья. Верхняя часть тела даже в таком возрасте сохранила треугольную форму и выглядела мощной благодаря тренировке длиной в жизнь. Лишь несколько минут спустя я заметил, что на левой руке у него не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного. Похоже, это была старая рана. Плоть на обрубках у самых костяшек была коричневой и огрубевшей, как и вся остальная кожа ладони и предплечий. И отсутствие пальцев нисколько ему не мешало. Позже, когда во время нашего разговора мистер Перри вертел в руках два 18-дюймовых тонких кожаных шнурка, я с изумлением наблюдал, как он каждой рукой завязывает сложный узел, одновременно и разные. Вероятно, узлы были морскими или альпинистскими, поскольку сам я не смог бы завязать их обеими руками, несмотря на весь мой опыт бойскаута. Мистер Перри, не глядя, небрежно завязывал их, причем каждая рука действовала независимо от другой, а затем с рассеянным видом развязывал, используя только три сохранившихся пальца левой руки. По всей видимости, это была старая привычка, возможно, она его успокаивала, и он почти не обращал внимания ни на законченные узлы, ни на сам процесс. Когда мы пожимали друг другу руки, я почувствовал, как мои пальцы тонут в его большой и все еще сильной ладони. Однако он не делал характерной для забияки из захолустья попытки стиснуть мою руку. Просто я ощутил его силу. Лицо мистера Перри много лет подвергалось воздействию солнца в высоких широтах и в условиях разреженного воздуха, когда ультрафиолетовые лучи сжигают клетки кожи и между коричневыми пигментными пятнами были видны шрамы от операций по удалению возможных меланом. У старика сохранились волосы на голове, и он их коротко стриг. Сквозь поредевшую седину просвечивала смуглая кожа головы. Улыбаясь, мистер Перри демонстрировал собственные зубы, сохранившиеся почти полностью, если не считать двух или трех дальних на нижней челюсти. Но больше всего мне запомнились синие глаза мистера Перри. Они были ярко синими и, казалось, не имели возраста. Они никак не походили на слезящиеся, невидящие глаза человека, которому скоро стукнет девяносто. Взгляд ярких глаз Перри был любопытным, внимательным, смелым, почти детским. Когда я читаю лекции начинающим писателям любого возраста, то предостерегаю их от сравнений с кинозвездами или с известными людьми. Это клише, лень и торопливость. И все же, 15 лет спустя, когда мы с Карен смотрели фильм «Казино Рояль» из новой серии про Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом в главной роли, я взволнованно прошептал «Смотри, такие же пронзительные голубые глаза, как были у мистера Перри» и вообще Дэниел Крейг выглядит как мой мистер Перри в молодости. Карен внимательно посмотрела на меня в полутемном кинотеатре, а затем сказала «Тише». Тогда, в 1991-м, в доме для стариков я немного растерялся и несколько минут восхищенно разглядывал разнообразные артефакты в книжных шкафах и на письменном столе Перри. Длинный ледоруб с деревянной ручкой, стоявший в углу. Несколько камней, которые, как потом объяснил Перри, были взяты с вершин разных пиков. И черно-белые фотографии, пожелтевшие от старости. Маленький фотоаппарат на полке, модель кодека, которую нужно разложить, прежде чем сделать снимок, был древним, но не ржавым. Похоже, за ним тщательно ухаживали. «В нем пленка...» «Отснятое несколько лет назад», — сказал мистер Перри. «Так и не проявлены Я дотронулся до маленького фотоаппарата и повернулся к старику. «Вам не интересно что вышло на снимках?» Мистер Перри покачал головой. «Я не фотографирую. На самом деле фотоаппарат не мой. Но здешний аптекарь сказал, что пленку, наверное, еще можно проявить». Когда-нибудь я увижу, что получилось». Он жестом пригласил меня сесть в кресло у встроенного письменного стола. Вокруг стола я увидел разбросанные рисунки цветов, камней, деревьев, довольно искусные. «У меня очень давно не брали интервью», — сказал мистер Перри с иронической улыбкой. «Но даже тогда, несколько десятилетий назад, мне было почти нечего рассказать прессе». Я предположил, что он имеет в виду экспедицию Берда 1934 года, но тогда я глупо ошибся и также не догадался уточнить. Моя жизнь и эта книга были бы совсем другими, будь у меня хотя бы зачатки журналистского инстинкта, заставившего бы ухватиться за этот ответ. Вместо этого я перевел разговор на себя и, скромно, для эгоиста, сказал, «Я редко беру интервью» большая часть предварительной работы у меня проходит в библиотеках вы не против если я буду записывать нисколько ответил мистер перри значит вас интересуют антарктические экспедиции тридцать третьего и тридцать пятого годов наверное сказал я понимаете у меня появилась идея написать психологический триллер действие которого происходит в антарктике все что вы мне расскажете о южном полюсе будет очень полезно «Особенно страшное». «Страшное?» — Перри снова улыбнулся. «Триллер? А вашим персонажам придется иметь дело с какими нибудь враждебными силами, кроме холода, тьмы и одиночества». Немного растерявшись, я улыбнулся ему в ответ. вырванные из контекста, сюжеты книг часто выглядят глупо, а если честно, то иногда и в контексте. «Действительно, я думал о гигантском страшилище, которое будет преследовать, убивать и поедать моих персонажей. Только еще не придумал, что это может быть». «Вроде того», — признал я. «Что-то действительно большое и грозное пытается уничтожить наших героев, нечто живущее во тьме и холоде. Оно пытается пробраться в их ледяную хижину, вмерзший в лед корабль или еще куда-нибудь». Нечто нечеловеческое и очень голодное. «Пингвин-убийца», — предположил мистер Перри. Я заставил себя рассмеяться вместе с ним, хотя моя жена, мой агент и редактор задавали этот вопрос каждый раз, когда я заговаривал об антарктическом триллере. «И что, Дэн, этот твой монстр будет чем-то вроде пингвина-убийцы, мутанта?» Все шутят одинаково и до сих пор я не признавался, что действительно думал о мутанте, гигантском пингвине-убийце, как об антарктической угрозе. «На самом деле», — вероятно, Перри заметил, что я покраснел, «пингвины могут убить вонью помета своих колоний». «А вы бывали в их колониях?» — спросил я, занося ручку над своим тонким блокнотом, которым я пользовался во время подготовительной работы. Я чувствовал себя Джимми Олсоном. Персонаж сериала о Супермене. Фотограф. Мистер Перри кивнул и снова улыбнулся, но на этот раз взгляд ярких голубых глаз был обращен внутрь, к каким-то воспоминаниям. Третью и последнюю зиму, а также весну, мне пришлось провести в хижине на мысе Роидс. Считалось, что изучал там соседнюю колонию и поведение пингвинов. «Хижина на мысе Роиц?» Я был потрясен. «Хижина Шеклтона?» «Да». «Мне казалось, хижина Шеклтона — музей, закрытый для посетителей». Мой голос звучал неуверенно. Я был слишком удивлен, чтобы писать. «Да», — сказал мистер Перри. «Теперь». Я чувствовал себя идиотом и наклонил голову, пытаясь скрыть румянец, снова заливший щеки. Джейкоб Перри говорил быстро, словно хотел избавить меня от чувства неловкости. «Шеклтон был для британцев национальным героем, и хижина уже превратилась в нечто вроде музея, когда адмирал Берт послал меня туда зимой 35-го, поручив наблюдать за колонией пингвинов. Англичане время от времени пользовались хижиной, отправляя туда орнитологов для наблюдения за птицами». И там все время хранился провиант, так что американцы с соседней базы или кто-то другой, попавший в беду, мог им воспользоваться. Но в то время, когда мне приказали отправиться туда, в хижине уже много лет никто не зимовал. «Удивительно, что англичане дали разрешение американцам несколько месяцев жить в хижине Шеклтона», — сказал я. Мистер Перри ухмыльнулся. «Они не давали» и почти наверняка не дали бы. Адмирал Берд не спрашивал разрешения у англичан. Он просто отправил меня туда с двумя санями с семимесячным запасом продовольствия. Парни вернули сани и собак на базу Берда через день, после того, как высадили меня. Да, и еще с ломом, чтобы открыть двери заколоченные окна. То есть зимой собаки могли бы составить мне компанию. Дело в том, что... Адмирал не желал меня видеть, и поэтому отправил как можно дальше, но в такое место, где у меня был, шанс пережить зиму. Адмирал любил делать вид, что занимается наукой, но на самом деле ни в грош не ставил наблюдение за пингвинами или их изучением. Я все записал, до конца не понимая, но чувствуя, что по какой-то причине это важно. Мне было непонятно, как использовать хижину Шеклтона в своем новом романе еще без названия и с туманным сюжетом. «Шеклтон и его люди построили хижину в 1909. Когда я туда пришел, там еще сохранился корпус снегохода, который они оставили», — рассказывал Перри. «Наверное, он еще там. В Антарктиде все ржавеет и разлагается очень медленно». Сомневаюсь, чтобы эта чертова штуковина проехала хотя бы 10 футов по глубокому снегу, с которым столкнулся Шеклтон. Но англичане любят всякие технические прибамбасы. Кстати, адмирал Берт тоже. Как бы то ни было, в начале антарктической осени меня высадили около старой хижины. Это было в марте 35-го. Забрали меня в начале антарктической весны, в первых числах октября того же года. «Моя работа состояла в наблюдении за пингвинами Адели в большой колонии на мысе Роидс». «Но это же антарктическая зима!» Я умолк, уверенный, что сейчас скажу несусветную глупость. но «Мне оказалось, пингвины Адели не... вы понимаете, не зимуют там». Я думал, они появляются на мысе Ройтс где-то в октябре и уходят вместе с птенцами, ну, теми, кто выжил. В начале марта. Я ошибаюсь. Наверное, ошибаюсь. Вы абсолютно правы, мистер Симмонс. Когда меня высадили, я как раз успел увидеть, как последние два или три пингвина ковыляют к воде и уплывают в море. В начале марта вода у мыса Роица начинает замерзать, так что открытое море вскоре оказалось за десятки мили от хижины. А забрали меня весной, в октябре, до того, как пингвины Адели вернулись, чтобы образовать колонию, найти себе пару и высиживать птенцов. Я покачал головой. «Не понимаю. Вам приказали сидеть там...» «Боже мой! Больше семи месяцев, почти восемь!» чтобы наблюдать за колонией на мысе, в которой не было пингвинов, и большую часть времени без солнечного света. Вы ученый, мистер Перри? Биолог или что-то в этом роде? Нет, — ответил он с той же кривой улыбкой. В Гарварде я специализировался на английской литературе, американская литература XVIII и XIX веков и много британской В двадцать третьем, когда я выпускался, Генри Джеймса еще не изучали. Джеймс Джойс опубликовал своего Улиса всего за год до этого, в двадцать втором. А портрет художника в юности вышел шестью годами раньше. Год я провел в Европе, катаясь на лыжах и лазая по горам. В двадцать один я получил небольшое наследство. А в двадцать четыре прочел в журнале «Трансатлантическое обозрение» Форда Мэддокса Форда. Один рассказ, и решил, что должен немедленно покинуть Швейцарию и поехать в Париж, чтобы встретиться с молодым человеком по фамилии Хемингуэй и показать ему мои собственные произведения. Форд, Форд Мэддокс. Настоящее имя Форд Герман Хюффер. Изменил имя после Первой мировой войны. Английский писатель, поэт, литературный критик и редактор журналов. «И вы так и поступили?» – спросил я. «Да», — улыбнулся мистер Перри. Хемингуэй время от времени подрабатывал корреспондентом Торонто Стар в Европе, и у него в запасе имелся ловкий трюк, чтобы избавляться от таких надоедливых визитёров, как я. Мы встретились у него в кабинете, маленькой грязной комнате, и он сразу же повёл меня вниз в кафе, чтобы выпить кофе. А через несколько минут поступил со мной так же, как и со всеми остальными» посмотрел на часы и сказал, что ему нужно возвращаться к работе, и удалился, оставив будущего писателя в кафе. «Вы показали ему свои рассказы?» «Конечно. Он взглянул на первые несколько страниц трёх из них и посоветовал мне не бросать основную работу. Но это совсем другая история, правда? Мы, старики, склонны отвлекаться и болтать попусту». «Это интересно». Выдавил из себя я, но думал совсем другое. Подумать только, встретиться с Хемингуэем и услышать, что ты не писатель. Что он при этом чувствовал? Или Пере просто меня разыгрывает? Итак, вернемся к тому, что вас интересует, мистер Симмонс. Антарктики с тридцать третьего по тридцать пятый год. Адмирал Берд нанял меня в качестве палубного матроса а также с учетом моего альпинистского опыта. Понимаете, ученые планировали исследовать несколько горных пиков во время той экспедиции. Я ни черта не знал ни о науке, ни о пингвинах, да и теперь знаю немногим больше, несмотря на все эти каналы с документальными фильмами о природе, которые транслируют тут по кабельному телевидению». Но в 1935-м это не имело значения, потому что смысл состоял в том, чтобы я не попадался на глаза адмиралу до антарктической весны, когда мы все должны были покинуть континент. «Значит, вы семь месяцев провели в одиночестве, темноте и холоде?» — растерянно пробормотал я. «Чем вы так разозлили адмирала?» Мистер Перри разрезал яблоко маленьким, но очень острым складным ножом и предложил мне дольку. Я не стала отказываться. «Я его спас», — тихо ответил он, жуя свою дольку яблока. «Да, Мэри говорила, что вы были в составе маленькой группы, которая в тридцать четвертом вызволила адмирала Берда из одиночного заточения на передовой базе». «Совершенно верно», — подтвердил мистер Перри. Ему было неприятно видеть одного из своих спасителей, и он сослал вас в хижину Шеклтона на мысе Ройтс, чтобы вы пережили такое же одиночество, как он. Мне это казалось бессмысленным». «Вроде того», — кивнул Перри. «Разве что я не отравился окиси углерода, как адмирал, и меня не вызволяли, как его. И он каждый день связывался по радио с нашей базой «Маленькая Америка». У меня не было радио и какой-либо связи с базой. В составе группы, которая спасла Берда предыдущим августом, сказал я, заглянув в заметки, сделанные на основе рассказа Мэри и поиска в справочниках. В 1991-м еще не было Гугла. Вы вместе с тремя другими людьми преодолели несколько сотен миль в условиях полярной зимы когда немногие знаки, предупреждавшие о лабиринтах из трещин, сдуло ветром или занесло снегом. Сотни миль в почти полной темноте на снегоходе, представлявшем собой просто Форд Т с металлической крышей. Вы и еще трое с базы «Маленькая Америка». Мистер Перри кивнул. Доктор Полтер, мистер Уэйт и мой непосредственный начальник по части снегоходов и Дже Демос. «Именно Дэмос настоял, чтобы я вел снегоход». «Это была ваша обязанность во время экспедиции?» э, «Спасибо». Перри протянул мне еще одну дольку вкусного яблока. «Будучи матросом, я много возился с этими проклятыми вездеходами и в конечном итоге летом часто возил на них ученых, которым нужно было за пределы базы», — объяснил старик. Полагаю, мистер Дэмос думал, что у меня наилучшие шансы уберечь нас всех от расщелины, даже в темноте. Когда мы обнаружили, что большая часть предупреждающих знаков исчезла, нам пришлось вернуться. Но мы сразу же предприняли новую попытку, даже несмотря на ухудшение погоды. И все же это выглядит так, будто адмирал Берд вас наказывал. — сказал я, ощущая во рту свежий аромат яблока. — Отправил на семь месяцев в одиночное заключение. Джейк Перри пожал плечами. «Спасение!» Он очень не любил, когда кто-то употреблял это слово. Раздражало адмирала. С доктором Полтером и мистером Уэйтом он ничего сделать не мог, поскольку в экспедиции они были важными шишками. Но Демосу поручил такую работу, чтобы редко его видеть, а меня он посылал в летние экспедиции, а затем отправил на мыс Роица на всю антарктическую зиму. В конечном итоге адмирал Берт даже не упомянул меня в отчете о своем спасении. Моей фамилии нет в большинстве книг об Антарктике.